И нет московского государства. Шли люди, бросая вещи, шли, рассказывали и плакали. Им навстречу шли, рассказывали, шли от дома к дому. В горечи, в плаче, в рассказе рождалось московское государство. Узнавали по боли люди русские, что вместе они живут, а не по разнь. Просковья Варфоломеевна Спала не много. Ночью просыпалась, сидит над князем Ксением, прислушивалась Просковие Варфоломеевна. Бредит князь, вспоминает Романа и Пушкарей, и её, и Семёна. Утром поцеловала Ксения сыновей пожарского Петра, Фёдора и Ивана, целовала она их в светлые брови. Завернула в свою соболью шубу А другую шубу положила Дмитрию Михайловичу под голову, мехом кверх. Поправил о паяску Семён, осмотрел коней, трону, сказал. Прощайся, Царевна, сказала Просковья Варфоломеевна. Прощай, Ксения, и поцеловала Царевну три раза. Побежали сани. На стену взбежала Царевна, Убегают сани, убегают в даль по талому снегу, бегут отдохнувшие кони, бегут. Голова у Дмитрия Михайловича невольно качается, качается. На стене плачет Ксения, шарит рукой, чтобы не упасть. Под руку попала чёрствая корка, не бастрелец какой забыл. Убегают сани за леса, за бугры, уморя Дмитрий Михайлович провела коркой ульба ксении борисовны откусила со слезами стала грызть забытый хлеб как бы забыть кремлёвские переходы и сады и 109 окон на москву как бы забыть рыжева хальник от царя самозванца забыть бы его весёлые жёлтые зубы требо забыть Дмитрия Михайловича с закрыты его глаза, светлые брови. Один на встренке всех бояр и столников, один не испугался Дмитрий Михайлович, стал грудью бился среди клобищенских надуб трое суток. Грязёк Ксении Борисовны забытый хлеб. Не забыть ей ни Москвы, ни крови Дмитрия Михайловича. О государстве царевне и в ум не пришло. В Нижнем Новгороде. Когда соединилось до пятисот больших судов, мы вместе отбыли от Нижнего Новгорода. Антони Дженкинсон. В овраге в обрыве печь выкопана. Избиная печь на лето запечатана воском. Затопишь — воск растает. Сделано это для пожарного бережения. У летней печи хлопотали старуха Минина и Дорогобужская дворянка. Ан, пора бы уж печки отпечатывать. Лис дерева осыпался. Ломала дворянка о колено тесину. А старуха на нее смотрела. И что это ты о колено ломаешь? Ты мой топором. Топора нет. А тесина с нашего забора? С вашего, прости, Христа ради. Ну так положи. Я лучше дров принесу. Что стряпать будешь? Белье буду золой бучить. Драгобужанке перед старухой неловко и занимает ее на разговор. «Как это вы, хозяйка, думаете, с чего такое множество ползучего гада? И жужелицы, и червей множество, и клопа, и воши?» «С недоедку и с дороги, а люди говорят, что-то знаменье божие». «Брат приехал из-под Арзамаса, его спрошу, знаменье или так? А с ним кто?» Мужик знакомый, романка из Остальцов, воюет тоже. Вот мужики-то все воюют, а мы по дворам побираемся. И от нас людям одна усталость. Из Банини была не велика и не светла.